111. Хочу, чтобы состояние твое приближалось к состоянию напряженного лука. Состояние сознания должно стать напряженным, чтобы напряжение это было напряжением спокойствия. Так и запомни. Напряжение спокойствия. И это напряжение и спокойствие может быть достигнуто лишь среди беспокойств и волнений окружающих, когда внешней волне напряженной суеты и беспокойств противопоставляется напряженной спокойствии. Одно лишь спокойствие без напряжения нейтрализовать силу внешних воздействий будет не в состоянии. Потому вызываются волны противных условий, что лишь они дают нужную степень уявления начала противоположного. Дух растет растущими препятствиями и увеличивающими сотрудностями. На них растет, благодаря им происходит нарастание элементов сопротивления. Так от противодействия внешнего возрастает сила внутренняя. Мы любим напряжение борьбы всегда во всем. Даром ничего не дается. Прилагая усилия, достигай. Приложите усилия, и помощь моя обеспечена. Состояние постоянной борьбы есть состояние сознания Архата. Потом называю близких моими воинами. Только борьба обеспечивает завоевание сфер тончайших энергий, напряженных всегда по сущности своей. Войти в мир энергии высших напряжений можно лишь в состоянии высшего напряжения. И это напряжение должно быть напряжением спокойствия. Жизнь приучает в ее к состоянию этой ступени достижений ревут волны, беснуется океан, блещут молнии, и среди хаоса разъяренных стихий тяжкую тьму прорезает холодный спокойный луч света с башни маяка, стоящего на страже и оберегающего смелых мореплавателей. Неценно спокойствие среди тишины невозмутимой и покоя ненарушаемого, но в пылу ярости битвы Среди шума, среди криков боя и стенаний, среди вихрей, земных и тонких столкновений в состоянии напряженного спокойствия есть ступень достижения высочайшего. Поэтому будем утверждать следующую ступень равновесия. Равновесие среди бури. Внутри циклона есть стержень, ось или центр равновесия, центр такого спокойствия. Пусть твердыня духа станет таким центром напряженнейшего равновесия и недвижности. Как огромные огромной турбины, о нескольких тысячах оборотов в минуту. Даю условия жизни для укрепления качеств, нужных для дальнейшей совместной работы. Сотрудничество с учителем предъявляет ученику свои требования, и каждая новая ступень сближения требует своей высоты и частоты напряжения рабочей волны энергии. Приспосабливаю организм к новым возможностям и новым условиям напряжения лучей моих требуя ответного понимания значения текущего задания и сознательного приспособления и ассимиляции организмом волн более высшего напряжения. Условия будут усугубляться, пока не окрепнет одеяние духа или броня, могущая выдержать напор тонких энергий. Разнесет на части неприспособленный организм напряжение лучей моей ауры, если закалка не будет произведена должным образом. потому тому но понимание требуется. Порадуемся возможности еще большего приближения к владыке через тягости напряжение текущего часа. Руку, вводящую и направляющую ко благу, почуем, в яростных вихрях стихий, охраняющую непреложность пути. Не на растерзание тьме отдал любимых моих, но приблизить хочу еще больше и укрепляю сущность вашу, вас, близости моей подлежащую. Надо понять, что Степени приближения бывают разные. И чем ближе ко мне, тем напряженнее. Полюбим напряжение приближающее. Веру руководящие сохраним среди всех условий и будем готовы к растущим ступеням напряжения.